Глава восемнадцатая. Видимо, мои мысли как-то отразились на языке тела, потому что мужчина выпустил меня из объятий и серьезно посмотрел в глаза. — Что то там себе надумала в своей красивой головке, а? Прищурившись, спросил он. — Ничего, — быстро ответила я и захлопала ресничками, словно вот-вот взлечу. — Неужели? — Абсолютно точно. Сунторот не был дураком, а потому сделал вид, что поверил мне, но что-то мне подсказывало, что мы вернемся к этому разговору и очень скоро. «Итак, что я могу тут сделать?» — быстро перевела я разговор на тему работы. «Взять след». Ответ прост, но я застыла из воянием. «Вы что, предлагаете мне обернуться?» — осторожно уточнила я, отходя от мужчины подальше на всякий случай. «Именно это я и предлагаю». Улыбнулся магистр и скрестил руки на груди, глядя на меня. «Селеста, я не прошу ни о чем страшном. Я знаю твой секрет, какие могут быть проблемы». И правда, простой какой. Можно подумать, я обращалась хотя бы раз в присутствии посторонних. Подумала я и насупилась. «Ну, что ты морщишь, носик?» Бархатисто рассмеялся мужчина. Селестая, я могу отвернуться». «Будьте так добры», — рявкнула я, уперла руки в бока. Сон Торот, еще посмеиваясь, поднял руки в примирительном жесте и повернулся ко мне спиной. Для меня такой опыт был в новинку, но все же магистр прав. Зрение у меня лучше, да и нюх острее, если обернуться». Закрыла глаза и глубоко вздохнула. Обращаться к своей второй пастасе я научилась довольно давно. С тех пор, как я впервые превратилась в огромную ящерицу размером приблизительно в половину человеческого роста и с белоснежной чешуей, этот навык давался мне легко. Частичная трансформация тоже появилась, что давала мне прекрасную возможность использовать нечеловеческие таланты, не выходя из образа. Сейчас же я готовилась к прыжку в ледяную воду. Слишком много разнообразных запахов на этом складе, не улавливаемых человеческим обонянием. На меня разом свалится весь спектр ароматов, от приятных до отвратительных. А мне предстоит вычленить из всего этого изобилия тот, что принадлежит преступнику. По коже пошел холодок, и я почувствовала, как становлюсь ниже, а вместо ног и рук у меня уже короткие лапки. Хвост самый необычный, а потому его появление я была рада больше всего. Возможно, во мне взыгрывали инстинкты, но я могла часами во второй постасе лежать на полу и рассматривать, как кончик хвоста подергивается из стороны в сторону. Прошла еще пара мгновений, и вот уже зад санторода оказался на уровне моей морды, а я, фыркнув про себя, обернулась и еще раз осмотрела склад. Цвета стали в разы ярче, и детали картинки привалилось вдвое, как минимум. Вот и капли крови, которые кто-то замывал. Там же запах очистителя, похожий на тот, которым наша кухарка вымывает поверхности в кухне. Справа от меня под столом лежат клочки бумаги. Видимо, кто-то разорвал записку, и ее часть упала на пол. Текста не разобрать, но себе пометила, что, может, у магистра есть какие-то фокусы, чтобы восстановить. Опустившись на все четыре лапы, потихоньку продвинулась вперед, принюхиваясь к запахам, стерящимся по полу. Человеческое обоняние намного менее развито, чем у оборотней или анимагов. Среднестатистический человек может разделить запахи на несколько групп, среди которых будет стандартный набор, типа свежий, фруктовый и так далее. Но если ты оборотень, то запахи становятся тоньше, и среди них обязательно появится такой, что можно назвать тяжелым. Он оседает где-то в районе пола, и обычный человек никогда его не обнаружит. Сейчас я уловила именно такой. Так обычно пахло от тех, кто часто работает с трупами или соприкасается с органами. Сладковатый запах спустя какое-то время седает к земле и становится едва различимым. Только не для меня. Среди всего были запахов химикатов, трав, фруктов, крови и прочего, именно этот аромат был самым стойким. Будто он находился тут достаточно долго, в отличие от всех остальных. Пациентов было много, поэтому я не смогла найти ни одного одинаково, Только этот, который не давал мне покоя. Взяв след, я поползла туда, куда вел запах. С каждым шагом он был все сильнее, а азарт мой все рос. Неужели этот идиот решил, что можно остаться тут, и его не найдут, подумалось мне, когда я увидела впереди неприметную дверку под лестницей, ведущую в какое-то подсобное помещение. Кнувшись в нее, я уже собралась бить хвостом по полу, привлекая внимание, но сон тоже был рядом. Видимо, следовал за мной по пятам. — Что там? — спросил он, сгибаясь три погибели пролезая за мной под лестницу к дверце. Я указала мордой на дверь, но встретил недоуменный взгляд мужчины. — Здесь просто стена? — растерянно произнес мужчина, а я упрямо щелкнула его по ногам хвостом. — Да понял я, тут что-то есть. Только как я должен увидеть, что здесь, если тут ничего нет? Сон Торду явно не нравилось быть в неведении, а я не могла сделать ничего, чтобы открыть эту треклятую дверь вместо него. Для нас обоих стало очевидно, что эта зона укрыта чем-то, что не обнаруживает поисковые. Но только вот чем? Судя по озабоченному лицу магистра, это могло быть что угодно. От темных чар до ведьминской ворожбы, которая славила своей уникальностью. Только вот, не имея контрольного слова, ты никогда не снимешь его. Сон Тор хмурился, напряженно думая над решением вопроса, а я начала перебирать варианты. Если не брать в расчет магическую составляющую, может, все же артефакт? Думала я, зазиравшись по сторонам, это однозначно что-то маленькое, неприметное, что можно принять за мусор или ненужную ветошь. Поползав вокруг лестницы, я ничего не нашла, а хвост начал жить своей жизнью, показывая мое настроение. При очередном вилянии он задел одну из труб, держащих лестницу, и она отскочила на приличное расстояние с громким звоном. Только вот лестница, потеряв одной запор, не накренилась и не упала. А осталась стоять на своем месте, чем сильно удивила нас обоих. Я подошла ближе к месту, где только что стояла труба, и вдруг мне в глаза бросился маленький красный камушек, который закатился практически под плинтус, снова забив хвостом, обращая на себя внимание мужчины, махнула мордой в ту сторону и снова посмотрела на мужчину. Я туда не пролезу, а чтобы притянуть магии, нужно видеть. А я не вижу развел руками сон Торрот, вызвав у меня приступ раздражения. Да, достать эту маленькую штучку могла только я, но для этого мне нужно было взять ее в зубы, чего делать катастрофически не хотелось. Оглянувшись еще раз вокруг, я прикинулась, смогу ли я тут поместиться в человеческом облике. Когда поняла, что да, закрыла глаза и подтянулась к самой себе. А уже через мгновение уже сама сидела, свернувшись крючком в попытках достать злополучный артефакт. Когда это все же удалось, я с тихим кряхтением выбралась наружу и передала находку магистру. Сон сжал камешек в ладони, прошептал какие-то слова, и пространство под лестницей засветилось ярким желтым светом, который, когда погас, открыл нам ровно ту дверцу, которую я видела в ипостаси. «Почему я видела?» — задала вопрос. «Селеста, ты анимаг, а о своих возможностях ничего не знаешь», — улыбнулся этот гад. «Когда ты находишься в истинной ипостаси, Ты можешь видеть сквозь большинство защитных плетений чар. Чем мы были опасны, они маги в прошлом. Сильную защиту ты не пройдешь, но подсмотреть можешь легко. Из таких, как ты, получались прекрасные разведчики и шпионы. Способность хоть и краткосрочно превратиться в кого-то, кому ты просто прикоснулась, дает потрясающую возможность затеряться в толпе. Иногда достаточно пары мгновений, и тебя уже никогда не найдут. Я кивнула а мужчина отвернулся к двери и распахнул ее. Картина, открывшаяся нам, была крайне неожиданной.